Просила посетить, как только представится такая возможность ее дом, Саи Баба обещал это сделать. И выполнил обещание. Но пришел, не предупредив заранее, пришел не один, а с большой группой своих почитателей. Дэвик в отчаянии заметалась по дому, не зная, чем и как угостить такое количество людей. Саи Баба заметил ее смятение, улыбнулся, попросил не беспокоиться. Несколько пасов руками, и вот перед каждым из присутствующих порция риса, приправленная пряными специями, и туго завернутая в банановый лист. «Я попробовал рис», — сказал Святослав Николаевич, и вот что примечательно, он был горячий, как будто только-только его принесли из кухни. Но финал этого разговора был несколько неожиданным. Я попросил Святослава Николаевича познакомить меня с Айбабой непосредственно или заочно. Последовал четкий и решительный отказ. «Если кто-то другой сделает, пожалуйста, но не я». «Но почему, — удивился я, — разве вы сами не хотите с ним увидеться?» «Нет», — отвечал Святослав Николаевич, — «он меня не интересует».